На тумбочке горела свеча в позолоченном подсвечнике. Эгвейн пришлось сходить за свечой самой. После случившегося кошмара служанкам было не до того. Те, кто остался цел, ухаживали за ранеными или оплакивали близких. Многие в твердине нуждались в исцелении. Еще больше было тех, кому оно уже не требовалось. Илэйн и Найнив ждали, устроившись на стульях с высокими спинками, По обеим сторонам широкой кровати Эгвейн. Высокие столбики, поддерживающие Балдахин над кроватью, украшала резьба в виде ласточек. Обе девушки старались скрыть беспокойство, но каждая по-своему. Илойн ухитрялась сохранять неколебимое спокойствие, но всякий раз, когда ей казалось, что Эгвейн на нее не смотрит, нервно покусывала нижнюю губу. У н а й н и в вид был уверенный и деловитый, как у хорошей сиделки.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 В узорчатом кожаном чехле с ремнями, позволявшими закидывать его за спину, круглый кожаный щит. После случившегося сегодня вечером Эгвейн не могла упрекнуть деву за то, что та явилась во всеоружие. Она и сама держалась на чеку. — Свет, что же такое сотворил Рант? Чтобы ему сгореть, он напугал меня почище Мурдраала. — Подумать только, выделывает такие штуки, а я не могу даже увидеть потоки, — сокрушалась девушка. Она забралась на кровать и, положив на колени толстую книгу, принялась сосредоточенно разглядывать стесненную на коже переплета карту Танчика. По правде сказать толку от того, что на ней указано, было немного. Дюжина фортов вокруг гавани оберегает город, расположенный на трех холмистых полуостровах. Самый восточный из них носит название Верана. Тот, что находится в центре, именуется Массета. Ближайшим к морю является Калпин.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 Всевозможные представления и фейерверки иллюминаторов, собиравшие тысячи зрителей. На карте было еще два круга — «Королевский» на Массете, побольше великого, и «Понарший» на Веране, чуточку поменьше. Еще там был помечен квартал, принадлежавший гильдии иллюминаторов. Все это, и карта, и текст, ничем не могло ей помочь. — Ты уверена, что действительно хочешь попробовать без кольца? — тихо спросила н а э н и ф Уверена! —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 Я всегда смогу попробовать снова, уже с кольцом. т а к в е й н наклонилась и ногтем провела на свечке черту. Разбудите меня, когда она догорит, вот досюда. О, Свет, до чего же жаль, что у нас нет часов. п Илайн рассмеялась, но смех ее прозвучал невесело. Часы в спальне, ишь чего придумала. У моей матушки их добрая дюжина, но я никогда не слышала, чтобы часы держали в спальне. А у моего отца только одни часы.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 — Раз уж ты, Эгвейн, решила им не пользоваться, то, может, кому-нибудь из нас взять его и пойти с тобой? — Нет, — пробормотала Эгвейн. — Свет, как бы мне хотелось, чтобы все они отправились со мной. Но спасибо тебе за предложение. — А что, разве только ты можешь им пользоваться? — спросила Авиенда. — Им могла бы воспользоваться любая из вас, даже ты, — пояснила н а й е в ф Для этого нет надобности направлять силу. Достаточно лишь уснуть так, чтобы кольцо касалось кожи. Насколько мне известно, им мог бы воспользоваться и мужчина, но ни одна из вас не знает Телларан Риот как Эгвейн. Авиенда кивнула. Понятно. Не зная места, можно наделать ошибок, до да таких, что и себя, и других погубишь. Точно, подтвердила н а й н е в Мир снов опасное место, и это, пожалуй, в с е что мы знаем о н е м наверняка. Но Эгвейн будет осторожна, сказала Эйлайн, обращаясь к Авиенде. Хотя на самом деле ее слова предназначались для самой Эгвейн. Она обещала оглядиться по сторонам, осторожненько. Вот и все. Эгвейн уставилась в карту, легко сказать осторожненько. А ведь если бы она не оберегала столь ревностно свое кольцо, Эгвейн привыкла думать о т е р р е н г р е а л е как о своем, хотя совет башни, узнай тот о нем, вряд ли бы с этим согласился. Если бы позволяла Иллоин или н а й н и в пользоваться им почаще, то подруги набрались бы опыта, и их можно было бы взять с собой. Жаль, конечно, но вовсе не из-за этого Эгвейн старалась не смотреть на подруг. Она боялась, что они заметят страх в ее глазах. «Телларан Риот — незримый мир, мир снов. Но не тех снов, какие снятся обычным людям, хотя изредка и они мимолетно соприкасаются с Телларан р и о д о м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 — уточнила про себя Эгвейн. — Или 474? Когда же умерла корианин? Если бы Эгвейн прослушала все уроки, положенные послушницам и принятым, то, наверное, знала бы это, так же, как и многое другое. В кожаном кошельке Эгвейн хранился список т е р е н г р е а л о в по большей части таких маленьких, что их можно было унести в кармане. Все эти предметы были похищены из башни черной Айя. Копии из этого списка имелись у Илэйн и н а й н е в Напротив описаний 13 т и а р а н г р е а л о в стояли пометки «Назначение неизвестно» и «Последний изучала Корианин Нидиал». Но если Корианин Седай и впрямь не удалось выяснить, для чего они сделаны, то у Эгвейн назначение одного из них не вызывало сомнений. Эти т а р а н г р е а л ы открывали доступ в т е л о р а н Риотт. Пользоваться ими было не так просто, как каменным кольцом. Для этого требовалось направлять силу. Но попасть с их помощью в мир снов было возможно. Два предмета из этого списка были отобраны у Амика и Джои. Металлический диск, трех д ю й м а в поперечнике, с нанесенным с обеих сторон узором в виде плотной спирали и пластинкой длиной примерно в ладонь, с виду и з г о т о в л е н н а й из чистого янтаря, но такая твердая, что ею можно было царапать сталь. центре пластинки было выгравировано изображение спящей женщины. Амика сразу же выложила о них в с е что знала. Джоя поначалу запиралась, но после того, как Морейн потолковала с ней наедине, и у этой приспешницы т е м н о г о развязался язык. Оказалось, что нужно направить в любой из старан греалов поток духа, и он погружал в сон, а затем переносил в Теларанриот. и л а й Наска н опробовали их, оба действовали Правда, увидеть ей удалось только недра Твердыни и королевский дворец Моргейс в Кеймлине. э г в е н не хотелось, чтобы Илайн пробовала хотя бы раз, и вовсе не из ревности, однако и спорить особо не с т а л о опасаясь, что Илайн и н а й н е в услышат страх в ее голосе. Два Тарангриала были возвращены, но это значило, что одиннадцать остались у Черной Айя. Одиннадцать т а р е н г р и а л о в каждый из которых мог перенести в черную сестру в т е л о р а н р и о т А значит, совершая свои краткие путешествия в мир снов, и л а н могла наткнуться там на кого-нибудь из них. При мысли об этом у Эгвейн мурашки пробегали по коже. И сейчас черная Айя, возможно, дожидается ее там. Не н а м е р е н н о конечно. Откуда им знать, что она туда собралась? Но такую вероятность исключить нельзя. С одной из них...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 Если о т р о д и е тени смогли напасть на твердыню, а одна из отрекшихся оказалась в самом ее сердце, Эгвейн не могла позволить себе поддаваться страху. Необходимо выяснить, что делать дальше. Мало вразумительного рассказа Амика для этого недостаточно. Вот если бы ей удалось удостовериться в том, что Мазрима Таима под стражей везут в Тарвалон, или проникнуть в сон Амерлин и поговорить с ней, возможно, сновидецы и были на такое способны. Но она нет. Значит, остается одно — заняться Танчика. Я должна идти одна авиенда. Одна. э г в и н казалось, что она говорит спокойно, но, видно, Иллоин догадалась, что подруга волнуется, и погладила ее по плечу. э г в и й н сама не знала, зачем она столь пристально всматривается в карту. Она так держала ее в голове, всю до мельчайших подробностей. Все, существовавшее в этом мире, существовало и в мире снов. хотя порой там встречалось многое другое. Эгвейн уже решила, куда отправиться. Перелистав книгу, она нашла ту единственную гравюру, на которой были изображены внутренние покои здания, именовавшегося на карте Панаршим дворцом. Стоило приглядеться еще разок, чтобы не попасть в п р о с а к ведь она даже не знала, где именно в городе находится этот дворец. Трудно сказать, почему. Девушка остановила свой выбор именно на этих палатах Видимо, рассудила, что стоит положиться на случай. Гравюра изображала просторный зал с высоким потолком. Предметы, выставленные на стендах и в открытых шкафчиках, что стояли вдоль стен, были ограждены веревкой, натянутой между столбиками, по пояс высотой. Что это за предметы, было не разобрать. Единственное, что разглядывала Эгвейн, — это массивный скелет какого-то животного в дальнем конце зала. Художник не пожалел усилий, расписывая диковину. Судя по костям, животное имело четыре толстенных лапы, но в остальном ничем не напоминало ни одного известного эгвейн-зверя. Если верить масштабу, скелет имел в высоту самое меньше два спана, то есть был примерно вдвое выше самой девушки. а к р у г л ы й и низкопосаженный череп, смахивающий на бычий, был столь велик, что в нем мог поместиться ребенок. Но что чуднее всего... В нем было четыре глазницы. Благодаря этому скелету зал невозможно было спутать ни с каким помещением. Может, Эуриан Ромавни и знал, что это за бестие, но нигде в книге не упомянул об этом. «Кто вообще такие эти панархи?» — спросила Эгвейн, откладывая в сторону увесистый том. Похоже, авторы этих книг считали, что читателям известно. Это правительницы Танчика, обладающие той же властью, что и короли.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 Она спросила лишь потому, что неосознанно хотела оттянуть предстоящий шаг. Свеча между тем горела, и драгоценное время уходило впустую. э г в и н знала, как пробудиться и вернуться из сна, но в Телоран-Риоде время течет по-другому, и за ним так трудно уследить. ь р а з б у д и т ь меня, как только огонь доберется до этой метки!» — напомнила она подругам, и те согласно закивали. э г в и н откинулась на подушке, и уставилась в потолок, расписанный под голубое небо с облаками и ласточками. Но она ничего не видела. Последнее время ее донимали страшные сны. Снился ей и Рант. Рант ростом с гору попирал ногами города. Здания рассыпались, и люди, мелкие как букашки, с криками разбегались в разные стороны. Рант, закованный в цепи, сам заходился в отчаянном крике. Рант воздвигал стену, отгораживаясь от нее.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 хотя э г в и й н была уверена, что это Перин, вступал в схватку с человеком, лицо которого непрерывно менялось. Гал отоблачался в белый плащ, напоминавший саван. Снился ей Гавин, в глазах которого застыли боль и ненависть. И мать, заливавшаяся слезами. Сны были очень яркими, и она понимала, что они что-то означают. Но разгадать их значение не могла. И как могло ей прийти в голову, что она сумеет отыскать ключ ко всему в Телоран-Риоде. Но другого выхода, кроме как отправиться в мир снов, не было. Не оставаться же в неведении. Несмотря на нервное возбуждение, погрузиться в сон оказалось не так уж сложно. э г в и й н была измотана до крайности. Всего-то и потребовалось, что закрыть глаза и начать ровно и глубоко дышать. э г в и й н мысленно представила себе тот зал в понаршем дворце, гигантский скелет. Вдох, выдох, вдох, выдох. Она помнила, как проникала в Таларан Риот с помощью каменного кольца. Вдох, выдох, вдох, выдох. Эгвейн ахнула и отшатнулась, прижав ладонь к горлу. Вблизи скелет оказался еще громаднее, чем она думала, а выбеленные кости гладкими и сухими. Эгвейн стояла прямо перед ним, с внутренней стороны ограждения из натянутых между столбиками белых шелковистых канатов толщиной с запястья. Сомнений не было, она попала в Телоранриот. Все, что она видела вокруг, было слишком явственным, четким, слишком настоящим для обычного сна. э г в и й н открыла себя сайдер. «Порежь она здесь палец, царапина останется и после пробуждения. Но если ее здесь убьют, пользуясь силой, то и попросту мечом или дубинкой», «Пробуждения не будет». А она не собиралась беспечно подставлять себя под возможный удар. Вместо сорочки на Эгвейн был такой же наряд, какой носили сородичи Авиэнды, только из расшитого золотом красного шелка. Даже мягкие, зашнурованные до колен сапожки, отделанные золотой тесьмой, были из красной кожи, такой тонкой, что она сгодилась бы на перчатки. Эгвейн тихонько рассмеялась. Попадавший в Телоран р и о т оказывался одетым так, как ему хотелось. Возможно, где-то в подсознании она стремилась иметь одежду не с т е с н я ю щ у ю движений и вместе с тем была не прочь выглядеть понарядней. «Ну, а это не годится», — решила Эгвейн, и тут же ее куртка, штаны и сапожки стали серыми в коричневых разводах, в точности как у дев. в н о нет, для города это не подойдет», — только и успела подумать девушка — как на ней оказалось темное, с высоким корсажем и длинными рукавами платье, какое обычно носила Фейли. «Да какая разница?» — рассудила Эгвейн. «Глупо беспокоиться по этому поводу. Кто меня здесь увидит, будь я хоть голый?» И в то же мгновение вся ее одежда исчезла. Девушка смущенно покраснела, и, хотя тут никто ее голой увидеть не мог, вернула назад темное платье. Следовало бы помнить, что здесь все мысли вещественны, «Особенно, если обнимаешь силу». Илаин Снайнев напрасно считали ее такой уж сведущей. О порядках, царящих в незримом мире, она знала немного и понимала, что должна узнать в сотню тысячу раз больше, если действительно хочет стать первой со времен корианин сновидицей в башне. э г в и й н присмотрелась к массивному черепу. Она выросла в деревне, и кости животных были ей не в диковинку.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 Она видела тонкие трещины в позолоченной потолочной лепнине на высоте 50 футов и тончайшие разбегавшиеся, как паутинка, трещинки на белокаменных полированных плитах пола. Зал был велик, шагов 200 в длину и не менее 100 в ширину, с рядами тонких белых колонн. Столбики, между которыми был натянут канат, окружали его по всему периметру, за исключением тех мест, где находились высокие двойные арочные двери. За ограждением располагались большие полированные шкафы, витрины или стеллажи с выставленными на них диковинами. Под самым потолком тянулся длинный ряд узорчатых окошек, пропускавших яркий солнечный свет. Очевидно, она оказалась в том Танчика, где в мире снов был день. Величайшее собрание реликвий давно минувших времен, включая эпоху легенд и даже века предшествовавшие ей, открытые для обозрения всем, в том числе и черни, три дня в неделю, а также по праздникам», — писал Эуриан Ромавни. В восторженных словах он описывал бесценную коллекцию шести статуэток из к в е н д и а р а хранившуюся в застекленной витрине в центре зала. Когда зал открывали для доступа, у шкафа выставлялся караул из четырех солдат личной гвардии панарха, Целых две страницы ромавни расписывал останки удивительных сказочных зверей, коих живьем не видывал глаз человечий. Теперь э г в и й н выпал случай рассмотреть их. У одной стены стоял скелет животного, похожего на медведя, но из пасти у него торчали два клыка длиной с добрый фут, а напротив него располагался скелет четвероногого с такой длинной шеей, что голова его чуть ли не упиралась в потолок. Другие диковины, находившиеся в зале,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 Размером тоже не больше ладони, однако Эгвейн ощутила исходившее от нее мягкое тепло, которое девушка сразу узнала. Несомнея, она это ангриал. Удивительно только, как эта башня еще не заполучила его. Искусно с о е д и н е н н ы е между собой ошейник и два браслета из тусклого черного металла на соседнем стенде заставили Эгвейн поежиться. Она чувствовала заключенную в них тьму и боль. Древнюю-древнюю мучительную боль. Серебристая штуковина из другого шкафа, трехлучевая звезда в круге, была изготовлена из неизвестного эгвейн-материала, более мягкого, чем любой металл. Исцарапанная и с ц а р а п а н н а я и в ы щ е р б л е н н а я эта звезда была еще древнее, чем древние кости, и даже на расстоянии десяти шагов эгвейн уловила витавшую вокруг нее ауру тщеславия и гордыни. Одна вещь показалась эгвейн знакомой. Хотя она сама не могла бы сказать, почему. Вещица была запрятана в дальний угол одного из шкафов. Видно, тот, кто засунул ее сюда, не был уверен в том, что она заслуживает внимания. Верхняя половинка статуэтки в ы р е з а н н о й из блестящего белого камня. Женщина с исполненным мудрости и достоинства лицом держала в поднятой руке хрустальную сферу. Будь статуэтка цела, она была бы в фут высотой. Но почему она кажется такой знакомой?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 Хрустальная сфера зловеще вспыхивала, и с каждой вспышкой острые иглы пронзали мозг Эгвейн. Болезненно всхлипнув, девушка выронила статуэтку и схватилась руками за голову. Фигурка упала на пол, хрустальная сфера разлетелась в дребезги, и боль мгновенно исчезла. От боли остались лишь смутные воспоминания, а еще тошнота и слабость, от которой кружилась голова и подкашивались ноги. Девушка зажмурилась, чтобы не видеть, как зал качается перед глазами. Статуэтка — это, безусловно, т е р е н г р е а л Но почему она так подействовала? Может быть, из-за того, что была сломана, а истинное ее предназначение заключалось в другом? Впрочем, лучше об этом не думать. Опробовать т а р е н г р е а л ы всегда было рискованным делом. Но теперь, совершенно разбитая, она, наверное, уже не представляет опасности. Во всяком случае, здесь. и все таки все «Почему мне показалось, что она зовет меня, так и просится в руки?» Тошнота прошла, и э г в е н открыла глаза. Статуэтка вновь очутилась в шкафу на той самой полке, где девушка впервые ее увидела. Странные вещи творятся в Телоран-Риоде, но это, пожалуй, слишком странно. Да и вообще не за этим она сюда явилась. Первонаперво надо выбраться из понаршего дворца. Перебравшись через веревочное ограждение,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 Он держал золоченый же островерхий шлем с плюмажем из перьев белой цапли. и а Элдра!» — кричал он с радостным смехом. м а Элдра, ну-ка взгляни на меня! Я назначен лорд-капитаном понаршего легиона! а Элдра!» Мужчина сделал еще один шаг и исчез так же внезапно, как и появился. Конечно, он не был сновидцем и даже не пользовался т а р е н г р е а л о м Вроде ее каменного кольца — или металлического диска Амика, обычный человек, сон которого случайно соприкоснулся с Телоран Риодом. Он и не подозревал, какие опасности ему грозили. Многие люди, умершие во сне, нашли свою гибель, оказавшись в Телоран Риоде, но этот человек благополучно вернулся в обычный сон. А тем временем в тире, на тумбочке рядом с кроватью, горела свеча. Время ее пребывания в мире снов уходило. э г в и н ускорила шаг и подошла к высоким резным дверям, выходившим на широкую белую лестницу и большую пустынную площадь. Вокруг раскинулся Танчика. На крутых уступах бесчисленных холмов теснились, сверкая под солнцем, белоснежные дома и выселись сотни изящных башен, увенчанных шпилями, нередко золочеными. Примерно в полумиле на ровной площадке, расположенной чуть пониже дворца, находился окруженный высокой белой стеной понарший круг. Дворец же увенчивал один из самых высоких холмов. С вершины лестницы Эгвейн видела поблескивающую гладь океана, на западе — фьорды, разделявшие холмистые, напоминающие растопыренные пальцы мысы, на которых расположился город. Танчика был больше Тира, а, возможно, и к е й м л е н а «Ей так много надо осмотреть, она даже не знает, что искать».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 проникая сквозь платье, а легкий ветерок опалял лицо, словно веял из раскаленной печи. Растительности вокруг было немного, низкорослые корявые деревья, пожухлая трава, да какие-то колючки, которых х Эгвейн не признала. Зато льва она признала сразу, хотя никогда прежде живьем его не видела. Зверь лежал на уступе скалы, шагах в двадцати от нее, лениво помахивая хвостом с черной кисточкой на конце.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 «Когда же я, наконец, научусь следить за своими мыслями?» Аильская охотница замерла. Сейчас она смотрела не на кабана, а на Эгвейн. Правда, кабан, если это был кабан, выглядел как-то странно. Эгвейн не сомневалась в том, что охотница — не хранительница мудрости. Она была одета как дева, а по рассказам о в и е н д ы Эгвейн знала, чтобы стать хранительницей, дева должна отречься от копья. «Скорее всего, эта дева случайно угодила во сне в Телоранриот, подобно тому малому из дворца. Если бы он обернулся, то тоже мог увидеть э г в и й н Девушка закрыла глаза и сосредоточилась на самом запоминающемся в Танчика, гигантском чудном костяке в огромном зале. Открыв глаза, она вновь очутилась перед громадным скелетом. На сей раз э г в и н заметила, что кости соединены проволокой — Да так искусно, что крепление трудно углядеть. Обломанная статуэтка с хрустальной сферой покоилась на своей полке. э г в е н не стала приближаться к ней, так же, как и к черному ошейнику с браслетами, хранившему память о боли и страдании. Тот а н г р е а л в в и д е женщины из камня, был само искушение. — Свет, — сказала она себе, — зачем тебе это? Ты явилась сюда искать, и ничего больше! Оставь ее в покое! На этот раз она быстро нашла путь к площади. «Следовало торопиться, время здесь текло по-иному. Иллин и н а й н е в могут разбудить ее в любой момент, а она даже не приступила к поискам. Нельзя терять понапрасну ни минуты. Нужно быть осторожной в мыслях, не думать о хранительницах мудрости, не отвлекаться на пустяки. Сосредоточься на главном», — твердо приказала она себе. Эгвейн быстрым шагом, чуть ли не бегом, шла по пустому городу. Извилистые мощеные улочки — то поднимавшиеся, то спускавшиеся по склонам холмов, были пустынны, если не считать голубей, с зеленоватыми спинками и белесо-серых чаек, взлетавших у нее из-под ног, шумно хлопая крыльями. Интересно, почему птицы здесь есть, а людей нет? Жужжали мухи, в тени сновали тараканы и жуки, разномастная стайка отощавших собак перебежала улицу. Почему здесь собаки? Усилием воли, э г в е н заставила себя сосредоточиться на цели своих поисков. Как же узнать, где скрываются черные сестры? Какие признаки указывают на опасность, грозящую ранду, если она вообще существует? Белая штукатурка, покрывавшая большую часть зданий, потрескалась и осыпалась. Из-под нее проглядывали деревянные стены или светло-коричневая кирпичная кладка. Только башни и огромные здания, вероятно, дворцы, были сложены из камня.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 И эти скромные жилища имели вполне обжитой вид. Казалось, вот-вот и семьи рассядутся по скамьям возле холодных каминов, за узкими столами с резными ножками, уставленными кубками и подносами г о р д о с т ь ю всякой хозяйки. В ожидании хозяев на крючках висела одежда, на скамейках лежали инструменты, горшки и котлы стояли наготове. Что-то заставило Эгвейн остановиться и вернуться в один из осмотренных ею домов, который остался было в десятке жилищ позади, и в котором в реальном мире вроде бы обитала какая-то женщина. Миска в красную полоску, красовавшаяся на столе, превратилась в высокую голубую вазу, а скамья, на которой валялись п о р ч е н а я упряжь и инструмент для е е ремонта, прежде стоявшая у камина, оказалась возле двери, и теперь на ней лежали корзинка для рукоделия и детское платье с вышивкой. Почему всё изменилось? — удивилась Эгвейн. — А с другой стороны, почему бы и нет? О, Свет, н и ч е г о ш е н ь к и т о я не знаю. Заметив на другой стороне улицы обшарпанную конюшню, на ее стенах из-под осыпавшейся кусками штукатурки проглядывала кирпичная кладка. Эгвейн поспешила туда и распахнула одну из створок больших дверей. Как и в любой конюшне, земляной пол здесь устилала солома, но стоило были пусты. — Почему? В соломе послышался шорох. и девушка поняла, что в конюшне кто-то есть. Там были крысы. Множество крыс бесстыдно пялились на нее, принюхиваясь. Разбегаться или хотя бы прятаться в укромном уголке ни одна крыса и не думала. Они словно чувствовали себя здесь хозяевами. Эгвен непроизвольно попятилась. Голуби, чайки, собаки, мухи и крысы. Наверное, только хранительница мудрости под силу разобраться, что тут к чему. неожиданно э г в е н вновь оказалась в пустыне. Тварь, похожая на кабана, но размером с низкорослую лошадку, кинулась прямиком к ней, и девушка с криком повалилась навзничь. Зверь перемахнул через нее, и э г в и й н приметила, что это вовсе не кабан. У него б ы л о узкая рыла, пасть, полная острых зубов, напоминающих волчи, ь и четырехпалые лапы. Девушка даже не успела испугаться. Страх пришел, когда зверь уже улепетывал, к а р а б к о й с по скалам. Такая здоровенная тварь могла запросто переломать ей кости или растерзать своими клыками. И тогда она пробудилась бы израненной, а то и не пробудилась бы вовсе. Скала под ее спиной раскалилась точно сковородка. Эгвейн вскочила на ноги, отчаянно броня себя. Так она ничего не добьется. Ей надо быть втанчика, и она должна сосредоточиться только на этом, выбросив из головы Все посторонние мысли. Эгвейн отряхнула песок с платья и неожиданно замерла. Всего в десяти шагах от нее стояла аильская дева, не сводившая с нее пристального взгляда больших голубых глаз. На вид воительница казалась ровесницей авиенды. Она выглядела не старше самой Эгвейн, но выбивавшиеся из-под шуф и светлые пряди волос казались седыми. Копье было нацелено на Эгвейн.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 прежде чем Эгвейн растворится в воздухе. Мало радости оказаться в Танчика, пронзенной Аильским копьем. н у ж н о конечно, замкнуть потоки, но тогда после исчезновения Эгвейн дева останется в Телор-Ан-Риоде связанной и беспомощной. А вдруг вернется лев или эта тварь, похожая на кабана? Нет, нужно что-то предпринять. Постараться, чтобы дева опустила копье хотя бы на миг. Тогда Эгвейн закроет глаза, и перенесется обратно в Танчика, где ей и следует быть. А то глупые фантазии заносят ее невесть куда. По правде сказать, э г в е н е была уверена в том, что женщина, случайно попавшая во сне в Телоран-Риот, способна причинить реальный вред. Но рисковать ей не хотелось. Саильскими копьями шутки плохи. Все равно э т о дева через несколько мгновений исчезнет. Нужно просто чем-то отвлечь ее ненадолго. Может быть, изменить одежду? Как только эта мысль пришла ей в голову, платье Эгвейн сменилось серое, с коричневыми разводами одеяния, точно такое же, как у Аилки. «Я не причиню тебя зла», — дружелюбно произнесла Эгвейн. Однако воительница не опустила копья, а, сдвинув брови, сказала, «Девочка, ты не имеешь права носить Каден Сор». И в тот же миг Эгвейн поняла, что стоит посреди пустыни обнаженной. Солнце нещадно опаляло кожу, а раскаленный песок сжег босые ступни, вынуждая переступать с ноги на ногу. Девушка была потрясена. Она и понятия не имела, что в мире снов силой воображения можно менять не только свой, но и чужой облик. Сколько же здесь возможностей? Сколько правил, о которых она даже и не подозревала? Эгвин поспешно вернула себе темное платье для верховой езды и крепкие башмаки, и одновременно лишила деву ее одеяния. Для этого ей пришлось почерпнуть силу из источника. Очевидно, воительница сконцентрировалась на том, чтобы Эгвейн оставалась ногой, а Эгвейн тем временем удерживала поток с а й д е р на готове, чтобы перехватить копье, если дева все же метнет его. Теперь оторопела воительница, копье в ее руке дрогнуло, и Эгвейн, улучив момент, закрыла глаза и мгновенно перенеслась в Танчика, к подножию скелета гигантского кабана. или кого бы там ни было. Сейчас она даже не взглянула на чудной костяк. Ее стало утомлять от созданий похожих и непохожих на кабанов. Как мне это удалось? Впрочем, хватит вопросов. Из-за них меня все время заносят не туда. Но уж больше такого я не допущу. И еще одно показалось э г в е н странным. За миг до того, как она закрыла глаза, чтобы перенестись из пустыни в Танчика, девушка отчетливо увидела позади аилки... другую женщину, смотревшую на них обеих, з о л о т о к у д р у ю женщину с серебряным луком в руках. «Это уж и вовсе невероятно», — сказала себе Эгвейн. «Ты просто наслушалась б а й к Тома Мэрилина. Бергитте давным-давно мертва и не вернется в мир до тех пор, пока Зов Рога Валир не поднимет ее из могилы. А мертвые, даже герои легенд, не видят снов и, значит, не могут оказаться в Телор-Анриоде».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 Голуби вспорхнули у нее из-под ног, и женщина взлетела вместе с ними. Она поднялась выше крыш, прежде чем растаяла в воздухе. Эгвейн улыбнулась. «Она ведь и сама нередко летала во сне, а это, в конце концов, мир снов». Девушка подпрыгнула и полетела к крышам. «Чудно! Люди ведь не летают!» — подумала она. И все вокруг закачалось. Эгвейн заставила себя сосредоточиться, держаться уверенней,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 чтобы полюбоваться фейерверками, да еще какими, ведь их устраивает гильдия иллюминаторов. В Эммондовом лугу фейерверки были редким развлечением. По пальцам можно пересчитать, и всякий раз взрослые веселились, как малые дети. Словно ласточка парила она над крышами домов и особняков, теснящихся домов и лавок над складами и конюшнями. Скользила между куполами, островерхими золочеными шпилями, бронзовыми флюгерами и башнями, украшенными каменным кружевом балконов. На каретных дворах стояли, дожидаясь возниц экипажей и фургоны, большая гавань фьорды были заполнены выстроившимися вдоль причалов судами, и все от экипажей до судов с виду изрядно обветшало и нуждалось в ремонте, но ничто не указывало на присутствие черной а я Во всяком случае, так ей казалось». «Может, представить себе Леандрин?» — подумала Эгвейн. Это было нетрудно. Она прекрасно помнила кукольное личико, множество светлых косичек, надменные карие глаза и розовые, словно бутон, губы, искривленные в самодовольной усмешке. Но если это сработает и приведет в Телор-Андриоде к Леандрин, она рискует столкнуться и с остальными черными сестрами. А к этому она не готова.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 Она увидела женщину, стоящую на улице прямо перед ней. Мешковатая коричневая юбка и просторная белая блуза не скрывали стройной фигуры. Поверх плеч у нее лежала коричневая шаль, а ее белые волосы, не спадающие до пояса, были перехвачены на лбу сложенной косынкой. Несмотря на скромное одеяние, шею и руки женщины украшало множество ожерелий и браслетов из резной кости и золота. Она стояла под боченись и сурово смотрела на Эгвейн. «Еще одна глупая женщина», — подумала Эгвейн. «Угодила во сне неведомо куда и теперь глазам своим не верит». Она на зубок помнила описание спутниц Леандрин и была уверена, что эта женщина ни на одну из них не похожа. Эгвейн стремительно приближалась к незнакомке, но та не исчезала. «Почему?» — встревожилась девушка. «Почему?» «О, Свет, неужто она...» Эгвейн принялась торопливо свивать потоки силы, чтобы опутать ими странную незнакомку. — Ты бы лучше спустилась на землю, девица, — р я в к н у л а женщина. — Порхаешь, как птица, а мне и без того стоило немалых хлопот отыскать тебя. Неожиданно Эгвейн резко опустилась на мостовую и едва удержалась на ногах. Тот же голос она слышала в Аильской пустыне. Но эта женщина была старше встреченной там девы. Впрочем, приглядевшись, Эгвин решила, что Таня так стара, как показалось вначале. Она выглядела гораздо моложе, чем можно было судить по ее длинным белым волосам. Однако Эгвин была уверена, что и голос, и проницательные голубые глаза принадлежат той женщине из пустыни. — Ты... ты выглядела иначе, — промолвила она. — Здесь можно позволить себе выглядеть как угодно, — произнесла незнакомка. Голос ее звучал несколько смущенно. Временами я не прочь вспомнить, как... Ну, да это неважно. Ты ведь из Белой башни, верно? Там давно не было ходящей по снам. Очень давно. Я Эмис из с е п т а девять долин, из Таардат-Аил. Так ты хранительница мудрости? Не может быть. Ты умеешь толковать сны, зная, что Лоран Риот. Ты можешь... Меня зовут э г в и й н э г в и н Алвир. Я... Девушка запнулась. Похоже, эта женщина не из тех, кому стоит врать. Я Айс Седай из зеленой Айя. Выражение лица Эмис не изменилось, разве что в глазах промелькнул намек на сомнение. э г в и н выглядела слишком молодо для полноправной Айс Седай. Но заговорила ходящая по снам вовсе не об этом. Я собиралась продержать тебя голой, пока ты не попросишь подходящее платье. Ты не имела права облачаться в Кааден Сор. Признаться, ты удивила меня. «Я никак не ожидала, что ты так быстро освободишься, обратив против меня мое же копье. Хотя ты очень сильна, но знаний у тебя явно маловато, иначе ты не свалилась бы мне чуть ли не на голову во время охоты, сама того не желая. Понятно же, что тебя случайно занесло в пустыню. И зачем тебе вздумалось летать? Ты явилась в Телоран-Риот, в Телоран-Риот, чтобы этот город осмотреть». — Как, кстати, он называется? — Танчика, — изумленно отозвалась Эгвейн. Эта женщина не знала, где она оказалась, но как же тогда удалось ей последовать за Эгвейн и найти ее? Не приходилось сомневаться, что Эмис знает о мире снов неизмеримо больше, чем она. — Эмис, ты могла бы помочь мне? Я разыскиваю черных а й приспешниц темного. Возможно, они здесь, и если это так, я должна их найти. «Значит, они действительно существуют», — прошептала Эмис. с а я служительница тени в белой башне». Женщина покачала головой. «Ты напоминаешь мне девочку, только что обручившуюся с копьем. Каждая из них поначалу считает, что теперь-то ей ничего не стоит побороть любого мужчину и одолеть любую кручу, но они-то рискуют лишь набить синяков и шишек и получить в итоге полезный урок. Для тебя же здесь...» Это может кончиться плачевно. Эммис окинула взглядом, окружавшей их строение, и поморщилась. — Значит, т о н ч и к а это кажется в Тарабоне. Город умирает. Он пожирает сам себя. В нем царят тьма и зло. Зло большее, нежели то, на которое способен человек, будь то мужчина или женщина. Хранительница пристально взглянула на Эгвейн. — Но ведь ты не чувствуешь этого, правда? А еще собралась отлавливать служительниц тени в Теллор-Андриоде. «Зло?» — быстро перебила ее Эгвейн. «Но ведь это зло может исходить от них, верно ведь? А ты, наверное, сумела бы определить, так ли это, если я опишу каждую из них?» «Ты как дитя!» — пробормотала Эмис. «Как девчушка, которая клянчит у отца серебряный браслет, желая получить его в сей же миг, понятия не имея, как ведется торговля или как мастерят браслеты». Тебе следует многому научиться, а я не могу научить тебя всему этому прямо сейчас. Приходи в трехкратную землю я оповещу все аильские кланы о том, что Айс Седай по имени Эгвейн Алвир надлежит припроводить ко мне в холд холодные скалы. Назовись и покажи кольцо великого змея, и тебе ничего не грозит. Сейчас я в Руидине, но успею вернуться в холодные скалы, прежде чем ты туда доберешься.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 «Приходи ко мне и учись! Приходи и учись!»